Другие сошли бы, как материал, к серьезному филитону. Оба парня были отчаянные, служили в разведке, не однажды рисковали жизнью, а потому вводить против них какие-то репрессии будет нецелесообразно. Из папки следовало изъять всех пятерых. Пусть воюют, как подобает. А вот старшину, обворовывающего своих, следует взять на заметку. Аккуратно, листок за листком, Романцев пролистал все дела —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 Использовать самый разгар боя. Третье. Перед самым приездом командующего в район действия 13-й армии выставить на пути его следования парные дозоры и секреты из автоматчиков отделов контрразведки СМЕРШ корпусов и дивизий. В случае необходимости привлечь подразделения НКВД. В-четвертых. Изменить сроки перегруппировки наступления. В-пятых. В ночь перед самой передислокацией армии за передним краем батальонов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 Пусть кровью искупят свою вину. А потом не время отправлять их по тылам в лагеря, когда сейчас даже шестидесятилетних мы призываем. А по поводу недоучетников я согласен. Разумное предложение. Я предам твои соображения командующему армией, а там мы уже решим. Сейчас иди составь мне подробный отчет. Разговор был завершён Романцев почувствовал некоторое облегчение. Вот только...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 Тимофей аккуратно вывел первое слово «донесение». Подумав немного, созрел на фразу. 5 августа 1944 года в 13.30 на советскую сторону близ деревни Кавила перебежал бывший рядовой Красной армии Валерий Николаевич Федоров. Стараясь не сбить пришедший настрой, он подробно пересказал показания вражеского агента. Информация была серьезная.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 Он увидел дежурного по роте старшего сержанта Ковалева. Тот стоял смирно, смотрел серьезно, даже не подозревая о том, что какую-то минуту назад спугнул такую легкую невесомую материю, как вдохновение. Теперь его не вернуть? Во всяком случае, не сегодня. В следующий раз придется забираться в яблоневые гущи, чтобы не достали. — Как ты мне нашел? — невесело поинтересовался Романцев. — Интуиция, — подсказал товарищ капитан, —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 — Сказал, чтобы вы с автоматчиками выдвигались деревню Стругачи. Местные видели там подозрительных людей в обмундировании бойцов Красной армии. Неужели те самые диверсанты, о которых обмолвился Федоров? Сложив исписанные бумаги в планшет, Романцев распорядился. — Скажи старшине Щербаку, что мы немедленно выезжаем, и пусть захватят с собой пятерых опытных бойцов и следопыта какого-нибудь толкового,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 — доброжелательно спросил Тимофей. Чем-то девушка напомнила ему Зою. Взгляд такой же ясный, открытый. Соскучился по жене, как тут ни крути. Лица у них были какие-то злые. Вони озирались весь час, як боялись, что за ними следять. Особливо мне последний не сподобався. Все по сторонам дивился и курив Далеко отсюда ты их видела. А вот... — Сразу педлисам. — Показать сможешь? — Смогу. Вышли на окраину леса, вдоль которого буйно разросся широким листом подорожник. В глубоких глинистых ямах, намытая тяжелой техникой, ставила грязная вода, вокруг которой сочно поднималась густая высокая осока. Далее просматривался уже затянувшийся гусеничный след, уводящий куда-то в самую середину чаще. А о былых сражениях.